дольки-долинки. Наверху было хорошо. На она как-то рассказывала, что есть люди, которые коченеют от ужаса, если видят под собою обрыв или пропасть. Живут эти чудаки на краю света, где горы разглаживают, чтобы скатиться в бездну. Должно быть, от этого тамошние обитатели боятся высоты. Как это можно и обояться? Зара... Смотрела вниз и пробовала представить себе, что боится упасть. Не получалось. Все равно, что идти по улице и все время думать «Вэй, сейчас споткнусь, упаду и разобью голову о камень». Бывает, конечно, и такое, особенно если кто много бузы выпьет, но чего бояться-то? Зара нарисовала на скале «Аталыка» как он вернулся после удачной охоты, выпил много-много бузы и, шатаи сидят через двор. Получилось ничего так, особенно выпученные глаза. На Зефебе понравилось. С тех пор, как Зара стала сидеть на вершине кольца, одна и нашла за лишь белых крошащихся камешков, она ими всё вокруг разрисовала Как солнце заходит над горами, как султан сидит в гареме среди красавиц, как Назифа танцует с ангелами, как Аталык охотится на чужих. Она хотела украсть и стену дома, однако Нана не позволила. Сморщилась, заткнула уши руками, стала повторять «Не скрижищи во имя Аллаха! Не скрижищи!» Какой звук противный! «Не хотите, не надо! Живите в доме со скучными серыми стенами!» Милок сломался в заренных пальцах. Она рассердилась, швырнула его о скалу, и он бесшумно разлетелся на осколки. На похожей на фасолину. Заинтересовавшись, Зара пальцем превратила фасолину в жука, подобрала белый кусочек, пририсовала внизу цветок, под цветком землю, под землей лежащую девочку. — Скрижещет, скрижещет, как это скрижещет? Она уж и не помнила. Рисунок переполз со скалы на каменную плиту. Сверху оказалось маловато место чтобы нарисовать весь подземный мир. Там ведь тоже есть реки, перевернутые вверх тормашками горы, всякие злые и добрые звери. Теперь Зара стояла на четвереньках. Из-под чухты свешивались тонко заплетенные косички, а серебряная бахрома шапочки щекотала щеки. Это было ладно нож очень давил пша. Кожаный корсет на талии. Джангысским девочкам его надевают, когда сравняется 12 лет. Зара нему еще не претерпелся. джангис кольцо, так племя Аталыка называло свой аул, потому что он находился в круглой впадине, со всех сторон окруженной отвесными скалами, они ты были кольцом. Чужие нарекли селене «Канлырой» — дом кровников. Но прозвание это обидное, свои его никогда не употребляют. Это когда Зара была совсем маленькая, а Таидиде говорили «Канлырой», «Канлыройцы». А когда она сама стала тут жить, то сделалась не «Канлыройка», а «Джангыска». «На время» пока не вырастет большая и не вернется к родителям. Но это ж надо подумать, возвращаться ли. При мысли о возвращении и шестипалом ай она нахмурилась, бросила мелок, стала смотреть вниз на дорогу, по которой однажды приедут ее отсюда забирать. Но сразу забыла об этом. На дороге было интересно. По ней в сторону ворот ехали всадники. Глаза у Зары были как у орлицы. конные были еще очень далеко. Только выезжали из дальнего ущелья, а она уж видела, что их трое и одна лошадь в поводу. Дозорные пока ничего не заметили. Сверху было видно, как они сидят на вышке и кидают на доске свои костяшки. Скучная тупая игра.